Глава 6 Шикиба. Шикиба лежала, прижавшись спиной к холодной стене. Была ночь. Дом спал. Храп, доносившийся из разных комнат, звучал на все лады. В мягком свете луны, падавшем через небольшое оконце над головой Шикибы, видны были громоздившиеся вокруг кастрюли и сковородки, которые Шикиба сдвигала в сторону, чтобы освободить место на полу расстелив одеяло она устроила постель, но сегодня как и в предыдущие ночи шики бы лежала с открытыми глазами пока мир вокруг был погружен в сон, она в который раз возвращалась к одной и той же мысли, поведя она себя иначе оставили бы ее в покое Нет, пришедшие в тот день дяди Шикибы ни за что не ушли бы, не выполнив поручение матери. Теперь, когда и сама Шикиба близко познакомилась с бабушкой, она не могла винить их за настойчивость, никто не решился бы рассердить Шагул Биби. Даже в добром расположении духа она нагоняла страх на своих родственников. Дядям Шикибы потребовалось не очень много времени, чтобы сообразить, в доме брата что-то неладно, кругом царило запустение, а в воздухе стоял явный запах гнили. Шикиба давно бросила убирать в комнатах и даже картофельную шелуху больше не выносила во двор, просто сметала в угол кухни. За собой Шикиба тоже перестала следить. Почти всю зиму она провела, свернувшись калачиком на старом матрасе, с головой накрывшись одеялом. С приходом весны, когда свет и тепло заполнили отсыревший дом, Шикиба оживилась и даже начала изредка мыться, но этого было недостаточно, чтобы справиться с тем, во что она превратилась за прошедшие зимние месяцы. Волосы Шикибы, давно не чесанные, свалявшиеся, словно старый войлок, кишели в шаме. Она страшно исхудала, а кожа приобрела сероватый оттенок. В первый момент дяди Шикиба решили, что видят то ли джина, то ли привидение. Они никак не могли поверить, что это грязное существо, в котором едва теплится жизнь, может быть человеком. Когда братья Исмаила выбили дверь и зашли в дом, все трое замерли на пороге, в изумлении глядя на открывшуюся перед ними картину. Они вновь растерянно позвали Исмаила по имени, хотя понимали, что его здесь нет. Шикиба, дрожа всем телом, затаилась в дальнем углу кухни. Дядя не видели ее, но чувствовали запах, запах страха, пота и крови. Они заметили Шикибу, только когда она, выскочив в окно кухни издала протяжный вопль и помчалась прочь. Мужчины выбежали во двор и увидели закутанную в голубую панджу странную фигуру метнувшуюся к изгороде из камней и глины которую когда-то сложил их брат отделившись от клана бардари еще один вопль шикиба падает на землю руки преследователей хватают ускользающий призрак Дядя Шикиба поразились, кажется, у нее совсем не осталось плоти, одни кости. Шикиба сдается, она позволяет братьям отца скрутить ее и положить на одеяло. Они несут Шикибу в большой дом. Точно так же полгода назад сама Шикиба несла тело отца к свежевырытой могиле. Когда они проходят мимо дерева, под которым похоронена ее семья, Шикиба поднимает голову и вытягивает шею, пытаясь взглянуть поверх кромки одеяла на могильные холмики. Мама, папа, Тарик, Мунис, бюльбюль. бюль Шикиба не замечает, как переглядываются между собой ее дяди, пораженные открытием. Все близкие племянницы лежат там, под деревом, включая и их брата Исмаила. Шикиба не видит, как они качают головой, едва сдерживая слезы. Один из них бормочет. «Мы должны были проводить брата, а мыть его тело и опустить в могилу». Шикиба — единственная, кто остался в живых из всей семьи Исмаила. Девушка с изуродованным лицом, чья жизнь никому не нужна. Братья Исмаила хмурятся еще больше. Сколько времени племянница прожила одна? Немыслимая ситуация, какой позор для бардари, если об этом узнают в деревне. Они оставили ее во дворе, а сами пошли сообщить Шагул Биби о том, какой груз принесли из дома брата. Через несколько минут шустрая старуха выскочила во двор, подлетела к лежащей на одеяле Шикиби и, чуть склонившись над ней, уставилась с затуманенными катарактой глазами на внучку, без которой вполне могла бы обойтись». «Скажите своим женам, чтобы помыли ее», — буркнула Шагул Биби. «Да предупредите, что от одного взгляда на ее лицо может вывернуть наизнанку, потом пусть накормят. Если мы хотим сохранить честь семьи, нам придется приглядывать за этим существом». «Да покарает ее Аллах! Всю жизнь стояла между мной и моим сыном!» «Не сообщить нам, что Исмаил покинул этот мир!» «Ничего, настанет час!» и она за все заплатит. Все понимали, что это не пустая угроза. Шагул Биби не из тех, кто бросает слова на ветер. После того, как два года назад умер ее муж, она взяла на себя роль главы дома, которую исполняла истово и с наслаждением. Малейшая провинность, и Шагул Биби, не задумываясь, обрушивала на спины своих невесток тяжелую клюку, с которой не расставалась ни на минуту, хотя в ней не было ни малейшей надобности, старуха прекрасно могла передвигаться и без палки. Шагул Биби прожила долгую жизнь и считала, что, родив пятерых сыновей, имеет право ходить с гордо поднятой головой. Теперь настал ее черед держать в повиновении клан Бардари такой же железной хваткой, как когда-то отец пятерых ее сыновей, с той же жестокостью, которую когда-то она сполна испытала на себе. Шикиба безропотно позволила женщинам раздеть себя и вымыть, к тому же у нее попросту не осталось сил для сопротивления. Это не очень приятное задание — вернуть человеческий облик тому чудовищу, в которое превратилась шигиба. Было поручено младшим женам. Потребовались десятки литров воды, чтобы справиться с заскорузлой коркой грязи, покрывавшей тело девушки. Свалявшиеся волосы невозможно было расчесать, их попросту отрезали. Женщины, немногим старше самой Шикибы, проклинали исходившее от нее зловоние, кривили лица и морщили носы. Когда с мытьем было покончено, кто-то из них взялся накормить Шикибу. Ей клали в рот куски и заставляли жевать, поскольку Шикиба не сразу вспомнила, как это делается». Прошло несколько дней, и способность реагировать на окружающий мир вернулась к Шикибе. Она начала замечать людей, стала понимать, о чем они говорят, и осознала, что ее больше не терзает постоянный голод. Шикиба подняла руку и осторожно ощупала свою коротко остриженную голову. «Я должно быть похожа на одного из моих двоюрных братьев», — промелькнула у нее мысль. Все тело горело, словно от солнечного ожога. Видимо, мывшие Шикибу женщины с таким ожесточением терли ее мочалками, что травмировали болезненно истончившуюся кожу девушки. На ночь Шикибу отправляли на кухню, лежа на одеяле в узком проходе между стеной и жаровней. Она часто задевала ногами стоявшие на полу чугунки, вздрагивая и просыпаясь от стука. Утром, когда женщины являлись на кухню готовить завтрак, Шикибу отправляли в одну из комнат в задней части дома. «Мне надоело с ней возиться. Фу, что за уродина! Закрой свой рот и веди ее к себе в комнату. но уж нет, она и так вчера весь день провела у меня. После нее вонище не продохнуть. Тащи ее к себе». Шикиба не обращала внимания на их оскорбительные реплики — Пусть чешут языками, сколько влезет, пусть шпыняют из угла в угол, как паршивую собачонку, главное, никто не допекает ее расспросами и не заставляет участвовать в жизни семьи. Но так не могло длиться вечно, у Шагул Биби имелись свои планы насчет свалившейся на ее голову ненавистной внучки. В доме, в котором жила семья Бардари, была большая общая комната, здесь все члены семьи собирались для трапезы, здесь с днем возились дети, рядом с общей комнатой находилась кухня, где невестки Шагул Биби иногда вместе, иногда поочередно занимались приготовлением пищи. Вокруг этих двух главных помещений располагались комнаты поменьше, по одной для каждого из пяти сыновей Шагул-Биби и их жен и детей. Сама старуха была единственной, у кого имелась отдельная комната. Шикиба лежала на боку, повернувшись лицом к стене, в одной из комнат, куда ее загнали, выпихнув утром из кухни. Она задремала, поэтому не слышала, как бабушка вошла в комнату и очнулась лишь, когда старуха больно ударила ее по бедру своей клюкой. «Вставай, ленивая девчонка, хватит валяться. Сколько можно, ты уже целую неделю только и делаешь, что дрыхнешь дни напролет. Если твоя безумная мать позволяла тебе бездельничать, то в моем доме этот номер не пройдет». Шикиба вздрогнула. По мере того, как она набиралась сил, ее тело становилось чувствительным к боли. Это было, пожалуй, одним из отрицательных моментов выздоровления. Еще удар палкой по лодыжке. Шикиба с трудом подняла отяжелевшую от осна голову, села и, упираясь руками в пол, попыталась отползти в сторону, подальше от разъяренной бабушки. «Вся в мать, ленивая и дикая». «Нет, от этой старухи нет спасения». Шикиба окончательно пришла в себя и взглянула на бабушку. «Ну что скажешь?» — приступила к ней Шагул Биби. «Неблагодарная и дерзкая. Мы взяли тебя в дом, отмыли, кормим, а в ответ ни слова. Только и можешь, что сидеть тут и пялиться на меня, словно умалишенная». «Салам!» — неуверенно начала Шикиба. Что за поза? Сядь ровно, как подобает воспитанной девочке, веди себя прилично. Бабушка хлопнула внучку палкой по плечу. Шикиба испуганно заморгала глазами и постаралась выпрямить спину. Старуха склонилась над ней и почти вплотную придвинула свое лицо к лицу Шикибы. Желтые глаза горели ненавистью. Шикиба отчетливо видела жесткие волоски на ее морщинистом подбородке. «А теперь я хочу, чтобы ты рассказала, что случилось с моим сыном», брызгая слюной, отчеканила она каждый слог. «Сын? Твой сын?» Постепенно смысл вопроса начал доходить до Шекибы. «Твой сын был моим отцом. Когда в последний раз ты видела своего сына? Когда в последний раз тебе приходило в голову поинтересоваться, как у него дела? Ты видела из своего дома, как он работает в поле? Видела, что он нездоров, не могла не заметить его сгорбленные плечи и то, с каким трудом он двигается?» Тебе даже в голову не пришло прислать своему сыну что-нибудь из съестного или хотя бы старую одежду. Все, что тебя волновало, подыскать ему подходящую жену и сохранить честь семьи. Он был моим отцом, произнесла Шикиба вслух, оставив большую часть своей тирады невысказанной. «Твоим отцом? И что хорошего это принесло ему? Одни несчастья. Он мог бы вести достойную жизнь, мог бы иметь жену, которая смотрела бы за ним, рожала бы ему сыновей, которые продолжили бы его род и работали бы на его земле. Но ты сделала все, чтобы превратить его в отщепенца. Конечно, кому же охота иметь дело с таким чудовищем, как ты?» потому-то он и жил, отгородившись стеной от всего мира, сначала из-за твоей матери, а потом из-за тебя. Ты убила моего сына». Старуха ударила шики буклюкой по голове. «Говори, где мой сын? Что ты с ним сделала? Он вместе с моей мамой, братьями и сестрой. Они теперь все вместе и ждут меня. Ждут тебя? Хм, возможно, Аллах решит ускорить вашу встречу», прошипела старуха. «Ах, если бы!» — вздохнула Шекиба. «Зармина!» — завопила старуха. «Иди сюда, забери девчонку!» «Пусть работает по дому, пора ей начать отрабатывать свой хлеб!» «Она навлекла проклятие на нашу семью, настало время ответить за все!» Зармина, жена старшего сына Шагул Биби, была рослая и сильная, как мул, и лицом тоже напоминала мула. Явившись на зов свекрови, Зармина вошла в комнату, вытирая руки замусоленной кухонной тряпкой. «А, — протянула она, — самое время. Наконец-то мы перестанем спотыкаться о ее руки и ноги. Аллах не любит ленивых. Вставай и марш на кухню. Там куча работы». Так начался новый период в жизни Шикибы — чистить, скрести, мыть, подметать. Ей было не привыкать к тяжелой работе, но в этом доме Шикибе поручали еще и самую грязную работу. Она безропотно выполняла ее. Всем было ясно, старуха задалась целью отомстить внучке за смерть сына. Сама же Шагул Биби принималась время от времени изображать убитую горем мать. Иногда она устраивала нечто вроде похоронного плача с причитаниями и завыванием. Он ушел таким молодым, оставил свою несчастную мать скорбеть о сыне. О горе, горе нашей семье, чем мы прогневали Аллаха. Невестки усаживались вокруг старухи посреди двора и начинали в один голос уговаривать ее быть сильной и довериться Аллаху, который отныне заботится о несчастном Исмаиле, раз уж его жена и дети не сумели сделать этого. Женщины всплескивали руками и умоляли свекровь подумать о себе, иначе они потеряют и ее, потому что горе сведет бедную мать в могилу раньше времени. Однако, несмотря на отчаянные крики, глаза шагу Биби оставались абсолютно сухими, ни разу она не проронила ни единой слезинки, а ее причитания обрывались так же внезапно, как и начинались. Шикиба в это время тоже находилась во дворе. Она продолжала выбивать ковер, даже не поворачивая головы в сторону кудахчущих женщин. «Говорят, тебя называют Шола. Что с тобой случилось? Ты положила себе на лицо Шола?» Вновь и вновь приставали к ней с ехидными вопросами двоюродные братья и сестры. Шикиба обычно хранила молчание, пропуская мимо ушей глупую болтовню детей. Иногда вместо нее отвечали их матери. Она не слушалась маму и папу, и с ней случилась беда, понял? «Не будешь слушаться, с тобой будет так же». Шикиба превратилась в пугало для расшалившихся детей. Смотри, что ты натворил, убери немедленно, иначе сегодня ляжешь спать рядом с Шикибой. И так без конца и края. Аллах наказал Шикибу, поэтому у нее нет ни мамы, ни папы. Иди читай молитвы, иначе он и тебя накажет.